Глава тридцать Дверь открывает усатый блондин в забрызганных красками рубашки и штанах. Коридор наполняется запахом растворителя. Ати приглаживает растрепанные волосы, сердце пропускает удар. На лбу у мужчины чернеет символ культа — глаз. «Девочки», — нервно произношу я, — «я не загасила камин в комнате». Кодовая фраза, обозначающая, что перед нами фанатик, который не может рассказать о культе, хоть пытай его. Он связан магией. Тут же поднимается переполох. И сцена очень трогательно охает, Ника журит меня за забывчивость, а Ниль просто бросается прочь. «Странно, мы такого не планировали». «Простите, молодой человек, мы зайдем позже!» Ника делает неловкий книгсен и отступает. Нельзя допустить пожара в гостинице. Надеюсь, Ати примет нас за маразматичек. Мы своим неловким отступлением очень на таких похожи. Спускаясь по лестнице, Ника похлопывает меня по плечу, шепча. «Не переживай». «Трудно не переживать, когда твой план с первого же шага трещит по швам. Но нельзя трогать культистов. За ними можно только наблюдать» и надеется, что они выведут на других людей и заложников. Под хмурым взглядом домоправителя мы выходим на улицу, оглядываемся в поисках Ниля, но его нет. А что, если его схватили культисты? Приходится вернуться и уточнить у домоправителя, выходила ли наша спутница. «Выбегала», — бурчит домоправитель, — «и очень резво». Смотрит на нас с подозрением. Почему Ниль вел себя так неосторожно, что чуть не испортил легенду? Мы снова выходим на улицу, мимо проезжают повозки, наверху шагают люди. Даже женщины, ничуть не стесняясь сверкающих в просветок досок, панталон. Ветерок приносит запах жареного лука и рыбы. «Давайте обойдем дом», — предлагает Ника. Очень неуютно остаться в незнакомом городе под боком у культиста и потерять сопровождающего офицера ИСБ. Но мы же маги, и пушинка рядом, хоть и невидимая. Можно вернуться и попросить о помощи Дариона с Риэль, Но в крайнем случае я могу вызвать Аарона. Вот он удивится моей самодеятельности. Так что киваю на предложение Ники. Тревожно оглядываясь и переглядываясь, мы под шум болтовни обитателей доходного дома проходим под раскрытыми окнами. Из-за поворота выбегает псина с полосатой дамской сумочкой в зубах. «Это Ниля!» Подхватив подолы, бросаемся в ту сторону. В переулке Ниля нет, мы добегаем до каменной набережной. Между высоконабережной и обмелевшей водой тянется узкая полоска песчаного пляжа. На волнах покачиваются лодки. Одна сушится на берегу, на дне торчит шляпка с вуалью и часть полосатого подола. Совсем не по мы бежим до скользкой лестницы, спрыгиваем на песок. «Ниль!» вскрикивает Энесса. «Вы живы?» Он поворачивается. «Не подходите». Мы останавливаемся шагов через пять. Ниль жалобно взывает. «Не подходите! Идите к Дариону! Скажите! Скажите, что я не могу! Я сам вернусь! Позже!» «Что такое?» «Я не могу оставить его одного!» Закатив глаза, что-то пробормотав, Ниль прячет лицо в обтянутых кружевными перчатками ладонях. Ответ дается ему с трудом. Смешиваясь с криком чаек, пронзительным стоном разносится на берегу. «Пирожки!» «Что пирожки?» «По-прежнему не понимаю я». Не свежие. Ниль натягивает шляпку на лицо. «Уйдите, а!» Чайки кричат, поскрипывают, уключены скользящие мимо лодки. «Похоже, нам действительно надо идти. Звать на помощь, а то мало ли что. Тут ведь культист!» Рядом. Конечно, мы не оставляем Ниля без помощи. На спасение отправляется Дарион. «Какая потеря!» — посмеивается Вейра. «Такой милый эльфик! И такая беда!» Ленарена от графиков отрывает Риэль. Точнее, Линорен продолжает смотреть в графике, когда она подводит его ко мне. Поставив нас вместе, Риэль отнимает у него планшет и называет цифрой ориентир следующего места перемещения. Пушинка обхватывает мои плечи за миг до телепортации. В новой гостинице с лавандовыми ароматами и фикусом в углу ждет Генрих. «Как себя чувствуешь?» — сразу интересуюсь я. «Пирожки назад не просятся?» «Нет». «А что?» «Из-за пирожков у нас будут три боевые бабушки вместо четырех. Ниль! Выбыл из строя!» «О!» — Генрих хмыкает. «Не повезло!» «Может, мне волоком с вами пробежаться?» «А это будет не сильно заметно?» «Честно говоря, да». И сцена вываливается практически на Генриха. Он в последний момент перехватывает ее руки и улыбается. «Осторожнее, почтенная леди!» Улыбается шире. «Даже в этом возрасте вы изумительно очаровательны! Хотел бы я увидеть вас без грима!» Прозвучало, как без одежды. Эссена шире распахивает глаза, Пушинка, судя по движению силуэта, выпускает когти. Заигрывания и их возможные последствия пресекают возвращение Алина Рена с Никой и появление Ариэль. Эта гостиница приличнее предыдущей, и нас, чтобы не привлекали внимания, Генрих выводит по лестнице черного хода. Улицы заполнены народом, сквозь толпы грубо проталкиваются экипажи, телеги с товаром, На черепичными крышами величественно скользят дирижабли. Пушинка поднимается на задние лапы, а передняя опускает мне на плечи. Ступает след вслед. Среди прохожих много рыботяг, промаринованных запахом своего иконского пота, ароматами смол, специй. Центральный склад жина-мордиса напоминает муравейник. Дирижабли привозят и забирают товары – Телеги подъезжают и отъезжают, крутятся подъемные экраны, везде снуют рабочие, таскают ящики и мешки. Все это шумит, скрипит и скрит магическими печатями. Трехэтажный каменный дом Жина примыкает к этому скопищу товаров, техники и существ, словно грозный насмотрщик. Легенда на визит к торговцу заготовлена. Мы направляемся к мрачному жилищу. Объясняться с ускалицем дворецким выставляем Нику. Она умеет договариваться, а уж если добавит ментальное воздействие... «Простите, любезнейший!» — сепловато произносит она. «Вы не подскажете, мистер Мордис, изволят быть дома!» «Да, как о вас доложить?» «Хорошая одежда тоже играет нам на руку. Мы выглядим достаточно благонадежно для приема в доме богача». Я с сестрами хотела обсудить продажу акций своего покойного супруга. Насколько мне известно, два года назад мистер Мордис ими интересовался. Я Камила Эфрин. Надеюсь, мистер Эфрин не будет в обиде за то, что мы записали его в покойнике. Идею такого повода для встречи подала Ника. Уверила, что дело торговца Эфрина должно интересовать Мордиса достаточно сильно, чтобы пожелать встретиться с его вдовой. А там... Там изменим ему память так, чтобы он поверил, будто его попытались обхитрить старые авантюристки, а он на удочку не попался. «Прошу за мной». Поклонившись, дворецкий пропускает нас в холл с большим зеркалом. Я специально задерживаюсь на крыльце, чтобы дать пушинке проскользнуть внутрь. При виде отразившихся старушек у меня дергается плечо. Жутковато все же видеть себя такой. Мы отдаем свои шляпки лакею в ливреи и проходим в синебархатную гостиную. Подождите, господин сейчас подойдет. Обещает дворецкий. Мерно тикают напольные часы. Блики от маятника скачут по миниатюрным картинам над каменной полкой. Большая белая кошка выглядывает из кресла и следит за невидимой пушинкой, пробирающейся к дивану. Ника садится на пуфик, тут же поднимается, нервно тискает корзинку со сковородкой. Вскоре на лестнице раздаются шаги, дворецкий отвешивает поклон. «Простите, господин не может вас сейчас принять. Вам придется зайти в другой день». «Мы хотели бы подождать», — нервно произносит Энесса совсем не старушечим голосом и закашливается. «Это невозможно, леди». Дворецкий вновь кланяется. Выпрямляясь, ловит взгляд Ники и застывает. От нее в его голову слетает серый шарик магии. На виске Дворецкого судорожно бьется жилка. Голос становится странно бесцветным. «Господин в кабинете. Второй этаж». Третья дверь слева. Он просит вас зайти. «Благодарю», — кивает Ника. Пока мужчина не опомнился, мы резво направляемся к лестнице. Чуть не перегонки проносимся по обтянутым ковровой дорожкой ступеням. Пушинка грациозно скачет за нами. В кабинет первый заходит и сцена. «Я же сказал меня не беспокоить», — возмущенно рявкает мужчина, «но Ника и я уже заходим». Пушинка следом протискивается в дверь. Перед нами стоит окутанный мутно-белой магией мужчина. Рыжий? Нет, шатен. Пухлый? Нет, худой. Загорелый, бледный. Два разных облика дрожат в одном теле, накладываются друг на друга. Невыносимо тянет протереть глаза, но это ведь проявление даровидящей. И этот человек совмещает две внешности и словесных описаний в папках ИСБ. Торговца Жина Мордиса и лорда Эрина Пирста. Серый шарик магии рассыпается по его лбу и развеивается. «Он не подчиняется», — шепчет Ника. Эрин Пирст криво ухмыляется. «Он же менталист?» «Эссена, связывай!» В нее улетает белый дымок она вскидывает руки отскакивает от нас с никой и ударяет ее заклинанием оков наручники захлопываются на руках ники она едва удерживает корзинку следующие летят в меня но ослепительная вспышка золотой магии их отталкивает как интересно лорд эрин высвобождает из лежащей на столе трости клинок обе ее Инесса в ужасе шагает ко мне по ее телу пробегают золотые разряды магии роняют на колени Крепче перехватив корзину, Ника вскидывает руки и запускает ее в Эрина. Бам! Удар пришелся в голову. Глаза Эрина закатываются, он пошатывается, пол полбу стекает тоненькая струйка крови. Сковорода у Ники солидная, приложить должно было знатно. Качнувшись, Эрин обрушивается на пол. Золотые разряды больше не сковывают и сцену. «Прости!» Бормочет она дрожащими пальцами, водя над руками Ники. «Магические оковы рассеиваются, и мы подходим к валяющемуся лорду. Пушинка тоже подходит, трогает его лапищей. Быстро мы справились, и даже не пришлось его кусать». «Он очень сильный менталист!» Ника поднимает корзинку и вытаскивает из нее сковороду. «На раз пробил защитные амулеты сцены, и никто не предупреждал, что Жин — менталист!» Я бы подготовилась, я бы...» «Это не Жин, это лорд Эрин», постукиваю пальцем по подбородку. «У него нет знака бездны на лбу, значит, он может рассказать о делах культа, а потом ты прикажешь ему забыть случившееся». «Только сначала надо его накормить блинчиками», напоминает Ника. И сцена заламывает руки. «Думаю, я должна его сковать и выйти в соседнюю комнату, а когда Ника возьмет его под контроль, Вернусь, так будет надежнее. Только сначала помоги усадить его на стул, прошу я. В итоге мы не только магическими оковами его обездвиживаем по рукам и ногам, но и привязываем к стулу шелковыми шнурами от портьер. Выражение лица Эрина, очнувшегося с блином под носом, просто бесценно. Пока он насоловела хлопает глазами, ника пихает блин ему в рот. Не открывает, жалуется она. Пушинка материализуется перед Эрином, он изумленно охает и тут же оказывается с блином во рту. Я сжимаю его челюсти. Держать неожиданно легко, хотя Эрин отчаянно пытается крутить головой. Может, нос ему зажать, чтобы проглотил? Ника тут же пробует, ласково просит. «Скушай, блинчик, а то дышать не дам». Эрин смотрит на нас, как на сумасшедших, но дышать-то хочется, и он глотает блин. Из лежащей на столе сковороды Ники вырывается цепь и сковывает его ошейником. «Спрашивай», — берясь за ручку, шепчет Ника. «Он ответит на любой твой вопрос». «Где семья мистера Тордоса?» «Ваньоньской обители книжников», — ровно произносит Эрин. Над его сердцем вспыхивает алый цветок. Раскладывается на мелкие капельки, Они точно гонимая ветром пыльца ударяют его в лицо. Вены Эрина вздуваются, из глаз изливаются кровавые струи, смешиваются с кровью от удара по голове. Знакомые магические символы разгораются на коже, их свет проникает в вены, сочится по ним, разрывая и выпуская наружу алые потоки. «Клятва крови!» Ника отшатывается, у нее отрастают клыки. «Он нарушил клятву крови!» Сковорода глухо ударяется о ковер, Зажав рот рукой, Ника отступает. Ее глаза вспыхивают алым, ноздри судорожно раздуваются. «Я не могу!» Схватив с пола сковороду, она выскакивает из кабинета. «А я остаюсь с лордом!» Застывший взгляд устремлен на меня. Магические символы на его коже гаснут. Вот как выглядит клятва крови в действии. То же бы самое случилось с преступницей из фабрики Тордоса если бы я допустила ошибку, распутывая ее заклинание, Но... Клятва крови — это ведь значит, что он умер. Умер, потому что я заставила его ответить на вопрос. Нет, не может быть. Протягиваю руку, кончики пальцев натыкаются на теплую влажную кожу. Лорд Эрин не шевелится, глаза остаются открытыми, даже когда касаюсь мягких ресниц. Пушинка материализуется, заглядывая мне в лицо. На подушечках пальцев олеет кровь. «Не может быть». Руки охватывает дрожь, перекидывается на тело. Пушинка навостряет уши, смотрит удивленно. «Я ведь убила Эрина. Что, если он был просто жертвой?» «Тихо, тихо!» Инесса, обхватив меня со спины, другой рукой прикрывает глаза, тянет из кабинета. «Спокойно, не надо на него смотреть». В тьме закрытых век вспыхивает образ лорда, его хищная улыбка, четкие приказы. Нет, он действовал слишком быстро и решительно для человека, не желающего так поступать. И воспоминания Тордоса о нем подозрительны. Но если он верен культу, почему его связали клятвой крови? Мои действия. Его убили. Я. Ужас накрывает меня. Сквозь грохот сердцебиения... Прорывается голос Арена. Что здесь происходит? И отпускает меня, склоняется в неловком реверансе. Арен смотрит на нас широко раскрытыми глазами. Не сразу соображаю, что выгляжу лет на тридцать старше и на мне седой парик. О, Пушинка вздыхает и, не дожав коронного ой, и став невидимой, прячется за письменный стол. Я. Э, «Поищу Нику». Исэна пуля выскакивает из кабинета и закрывает дверь. Коротко оглядев лорда, арен подходит ко мне и обнимает, прижимает к себе. «Ну, Лера, но как так? Оставил тебя ненадолго, а ты уже...» Он поглаживает мои задрожавшие плечи. «Что случилось?» «Я...» Дыхание перехватывает, я вцепляюсь в расшитый золотом камзол Аарена. «Мы искали, кто бы мог рассказать, где семья Тордоса. Этого лорда накормили блинчиками Ники. Он ответил и... и... умер из-за клятвы крови». «Но он ответил, ты узнала то, что нужно. Сосредоточься на этом и заодно объясни, что происходит. Кто тебя выпустил из дворца?» «Лера». Он все же злится, но сдерживается. И за это я ему очень благодарна. Внизу что-то яростно грохочет. Пушинка проносится мимо и сносит дверь. Золотой щит Арена окутывает нас, и только после этого он бросается вниз, а я следом. Снова что-то грохочет. Арен спрыгивает с площадки второго этажа на первый, а я сбегаю по лестнице и вбегаю в коридор под ней. Звон и стон доносится из приоткрытой двери. Там мерцает магия. На кухне резко пахнет рассыпанными специями. Буфет и стол опрокинуты. Скалящийся мужчина катается среди сковородок, селись высвободить руки из магических оков и сцены, стоящей рядом с дверью. На лбу пленника горит черный глаз, символ культа. Судя по ливрее это еще один лакей. Судя по клыкам и сероватой дымке, вампир. Жавшаяся в углу Ника прикрывается сковородой, испуганно смотрит на него. На ее щеке олеет тонкая царапина. «Он... он напал на меня!» — произносит Ника растеряно. «Он фанатик. Меченый. Я, сжимая рукав Арана, тот касается предплечья. Рядом вспыхивает пламя, неохотно разворачивается вихрь и растворяется. Оставшийся на его месте Лоранар оглядывается, делает скорбное лицо, но вместо отповеди о глупых женщинах произносит». Аарен, только не говори, что ты не разрешал своей избранной эту авантюру и не посылал ко мне за помощью. Аарен бросает на него очень выразительный взгляд, в дверь просовывается пушинка и выплевывает маленькое черное существо. Оно похоже на кошку, только в животе у нее клыкастая пасть. Похоже, это мелкий вестник бездней. К освобождению заложников не готовимся. Кто-нибудь из культистов мог сбежать, сообщить остальным о случившемся и убить ненужных свидетелей. Просто Элоранар вызывает Риэль и Линарена, ей приказывает созвать всех на место. Линарену поручает Нику и сам первый отправляется в аньон. Как я понимаю, определить подходящее место для телепортации. Уже через минуту Арен переносит меня и пушинку в зеленоватую тень высоких деревьев. Золотое сияние его щита отделяет нас от неухоженного сада. Тут только каменные тропинки расчищены, а вокруг них трава мне по плечо. Кусты, ощерившиеся острыми ветками и шелестящие исполины, прячущие за собой небо. Элоранар тяжело дышит, утирает струящийся солбопод. Рядом с ним появляется Генрих, за ним Зинар. Фергар — бледный ниль. Он без грима, но в женском платье. Ленарен переносит Нику, следом за ним телепортируется Сена. Золотая магия наполняет траву рядом с нами. Выход Аарона, мгновенно и без дыма, обращает ее в пепел. Получается что-то вроде укрытия, незаметного с других частей дорожки. «Лера, Лин, Ника, Сена, Генрих и Фергар, ждите здесь». Невидимая пушинка, промяв траву сбоку от Арена, убегает вперед, Наверное, на разведку. Если что, предупредит Арена об опасности. Может, и заложникам поможет. Меня оттесняют подальше от дорожки, и появление Риэль я определяю только по кратковременно взметнувшемуся серебряному вихрю. Пойти бы следом за араном и Лоранаром, Риэлем и Зинаром, но Арен не позволит этого без спора, а спор отнимет время и пленники культа могут поплатиться за это жизнью. Ника обнимает сковороду. На пальцах эсэны мерцают искорки магии. Спокоен только Ленорен. Чертит на планшете схему, похожую на подключённое к линзе разветвление нервных окончаний. Закусив губу, ссыпив пальцы, я просто жду. Аран сильный. Он должен справиться.